Глава восемнадцатая. Еще одно дерево ведьм. На мгновение око Нэнси бросилось к мальчишкам и оттолкнула их в сторону, сама успев отскочить в безопасное место. Хеннер и Майкл упали на землю и не сразу поняли, что произошло. Однако, когда подняли головы, тут же осознали, что лишь благодаря счастливой случайности остались живы. Тяжелая балка рухнула позади них и не убила их лишь потому, что зацепилась за перекладину, и это немного замедлило ее падение. «Ох, Нэнси, ты спасла нас!» — воскликнул Хеннер, поднимаясь. «Спасибо, спасибо вам!» — повторил следом за приятелем Майкл. В эту же минуту к мальчикам подбежали несколько рабочих, и на смеси английского и голландско-пенсильванского стали благодарить Нэнси за ее отважные действия и быструю реакцию. Один из мужчин, протянув Нэнси руку, представился. «Я мистер Бейлер. Благодарю вас за сына. Хотя я его предупреждал, чтобы не крутился на стройке». Отец Майкла спросил у Нэнси, как ее зовут, и поинтересовался, что привело ее в эти места. Для всех было очевидно, что девушка приезжая. Нэнси назвала свое имя и объяснила причину появления на ферме. Выслушав ее, Мистер Бейлер сказал, что с большой радостью одолжит коляску, а еще пообещал вместе со старшими сыновьями починить сломанный экипаж Гликов и доставить его к ним домой на следующее же утро. «Вы очень добры», — сказала Нэнси. «Не хочу вас отвлекать от работы. Если Хеннер и Майкл прямо сейчас запрягут лошадь, я буду вам очень признательна». Пока Нэнси разговаривала с мистером Бейлером, к ним подошла его жена, и, узнав о происшествии, чуть не расплакалась. Она взволнованно стала благодарить гостю за спасение их младшего сына и Хеннера Глека. «Позвольте в ответ на вашу доброту угостить вас, милая девушка», сказала миссис Бейлер с улыбкой. «У нас там на кухне много всего наготовлено для работников, и я хочу вас Хеннером накормить обедом». Нэнси ответила, что они бы с радостью приняли приглашение, но на дороге ждут ее подруги и мама Хеннера. Им нужно как можно быстрее вернуться назад. Однако она все же согласилась заглянуть с миссис Бейлер на кухню, пока мальчики запрягали лошадь в коляску. Нэнси никогда не видела столько еды. Казалось, в доме Бейлеров угощение было наготовлено на целую небольшую армию. Столы ломились от блюд традиционной пенсильвано-голландской кухни. И они здесь были на любой вкус, от сладостей до всевозможных острых и пряных закусок и соусов. Одних только лунных пирогов, напротив них стояло штук пятьдесят. Их должны были вот-вот сунуть в печь. На полу громоздились горшки и миски, наполненные жареными цыплятами, маринованными огурцами и разными другими вкусностями. Миссис Бейлер представила Нэнси трудившимся на кухне женщинам, а затем, окинув взглядом помещения, выбрала из всего многообразия аппетитных блюд огромный торт со взбитыми сливками и шоколадной глазурью. «Вот, мисс, возьмите в знак благодарности этот торт», сказала она. «Сейчас я вам его упакую». Но кроме торта, мать Майкла приготовила Нэнси в дорогу дюжину пончиков, несколько кусков жареного цыпленка и кувшин лимонада. Когда к дому подъехал Хеннер на запряженной лошади, женщина все это аккуратно сложила в коляску, и Нэнси, поблагодарив щедрую хозяйку, расположилась на сиденье рядом с юным возницей, и они тронулись в путь. Когда они добрались до места, где их ждали Бэс, Джордж и миссис Глик, те уже успели порядком переволноваться. А когда Хеннер рассказал о происшествии с упавшей балкой, его мать онемела от услышанного известия. Широко открыв глаза, она уставилась на Нэнси, но потом обняв ее, произнесла, должна признаться, никогда не думала, что обычные девушки так же отважны и смелы, как женщины из общины Амишей. Вы, Нэнси, изменили мое мнение. Заставили меня понять, что не обязательно жить в суровых условиях, чтобы вырасти смелой и помогать другим людям. Нэнси вспыхнула от такого комплимента, и чтобы сгладить смущение, Показала подругам и миссис Глик еду, которую привезла от миссис Беллер. Все в изумлении уставились на щедрое угощение, а Б сказала, что им непременно стоит сейчас же все это попробовать. Уговаривать никого не пришлось, и компания устроила привал с восхитительным обедом. Как же все это было вкусно! Особенно торт, на который, по мнению миссис Глик, ушло не меньше дюжины свежайших яиц. а взбивать их вручную нужно не менее часа», — добавила она. Подкрепившись на славу, вся компания двинулась дальше в путь. Но на этот раз место возницы, как более опытное, заняла миссис Глик. Коляска ехала вдоль полей, минуя несколько узких дорог. Наконец, Нэнси объявила, что согласно указаниям Гройдзави Эша, они уже приближаются к старой ферме Хойлтов. и, собственно, к тому самому шниц, на поиске которого выехали. «Как думаете, Нэнси, может быть, нам лучше оставить лошадь и коляску где-нибудь неподалеку от дороги и остаток пути пройти пешком?» спросила миссис Глик. После недолгого размышления Нэнси сказала, что если Роджер Хойлт сейчас на территории фермы, то он, вероятно, поджидает их. «Поэтому я сомневаюсь, что нам удастся спрятать лошадь и коляску так, что он не узнает об этом», — заметила она. «Если же его на ферме нет, то нам тем более нужно иметь коляску и лошадь при себе. Мы вполне могли бы доехать прямо до места». Они продолжили путь, и вскоре, обогнув небольшой лесок, неожиданно выехали к двухэтажному, низкому, обвешалому деревянному строению, похожему на амбар. Миссис Глик натянула поводья и остановила лошадь. «Должно быть, это и есть шниц!» «То самое яблочное хранилище», — заметила она. Возле старой постройки не наблюдалось никаких признаков жизни, однако, разглядывая его, все ощущали тревогу. В этом заброшенном амбаре мог скрываться кто угодно, да и украденную мебель там вполне можно было спрятать. «Предлагаю разделиться и начать поиски», — сказала Нэнси. «Бесс и Джордж, вы пойдете в одном направлении, а мы с миссис Глейк и Хэннером в другом». Бес не понравилась эта идея, однако в конце концов она признала разумность такого плана. «Хорошо, разделимся», — согласилась она, — «но только после того, как вместе осмотрим склад», — добавила она твердо. Нэнси пошла вперед и, дойдя до строения, толкнула ветхую дверь. Та со скрипом отворилась, и все осторожно проникли внутрь. Через щели между широкими досками стен просачивалось достаточно солнечного света, и весь нижний этаж здания, не разделенный никакими перегородками, просматривался очень хорошо и был совершенно пуст. Тогда компания осторожно поднялась наверх. Ну и на втором этаже никто не увидел ничего примечательного. Однако Нэнси все же тщательно осмотрела все углы и стены, Надеюсь, найти здесь какие-нибудь потайные шкафы или закутки. Но нет. Второй этаж был так же пуст, как и первый. «Здесь где-то должны быть жилые и хозяйственные постройки», — сказала Нэнси. «Давайте их поищем». Покинув склад, компания разделилась. Бесс и Джордж осторожно пошли вдоль опушки леса, планируя по возможности обойти его полностью. А Нэнси, миссис Глик и Хэннер решили проехать в коляске через поляну. и исследовать территорию, примыкавшую к лесу с другой стороны. Проехав по узкой тропе вглубь леса, Нэнси и ее спутники достигли ворот фермерского двора. Не успели все трое выйти из коляски, как Хеннер вдруг испуганно вскрикнул и показал пальцем на растущее в одиночестве дерево с наполовину нарисованным на его широком стволе символом дерева ведьм «Смотрите!» Выдохнул Хеннер и в ужасе попятился прячать за спину матери. Нэнси и миссис Глик присмотрелись внимательнее и увидели появившуюся из-за ствола руку. Причем рука эта держала кисть, а самого человека видно не было. Нэнси почувствовала, как по ее спине побежали мурашки и на какое-то мгновение решила, что видит призрак. Однако она тут же отбросила эту мысль и поспешила к дереву. Незамедлительно выяснить, кто за ним прячется. Она была уверена, что это Роджер Хойлд. Но каково же было ее удивление, когда она обнаружила за стволом унылого толстого подростка лет шестнадцати. Парень смотрел на нее с тупым выражением лица и ни слова не говорил. «Что ты тут делаешь?» — воскликнула Нэнси. Кто здесь живет? Но ни на тот, ни на другой вопрос подросток не ответил, и даже когда к ним подошла миссис Глик и заговорила с ним на Пенсильвано-голландском диалекте, он по-прежнему продолжал таращиться на них, не произнося в ответ ни звука. Внезапно Нэнси осенила. Да он, вероятно, глухой, и она решила проверить это. Пока миссис Глик пыталась его разговорить, Нэнси пнула большой камень. И тут, ударившись о ствол дерева, издал громкий звук. Подросток не обратил на это никакого внимания и продолжал смотреть на них, как ни в чем не бывало. Тут уже у Нэнси не возникло ни единого сомнения в том, что они разговаривают с глухонемым. «Скорее всего, он работает на Роджера Хойлта», заключила она вслух. «Думаю, так оно и есть», — согласилась с ней миссис Глик и спросила. Может, нам стоит его связать и усадить в коляску? Так хотя бы он не убежит и не предупредит о нас, Холта, пока мы продолжаем поиски». Обдумав это предложение, Нэнси все же сказала, что в первую очередь им нужно найти Мэнду Кроиц и убедить ее вернуться к родителям, пока к Хойлтам не нагрянула полиция. «Тогда оставим парня здесь?» — спросила миссис Глик. «Но куда же мы пойдем теперь?» Нэнси не успела ответить, так как в это время услышала голос Бесс. «Эй, быстрее сюда!» «А вы где?» — крикнула Нэнси. «Мы здесь, в лесу, почти рядом с домом!» — отозвалась Бесс. Нэнси попросила миссис Глик присмотреть за глухонемым парнем, а сама бросилась на голос Бесс. Когда же она отыскала подругу в лесу, то едва могла поверить своим глазам. Они разговаривали... С Мэндой Крольц.